Глава одиннадцатая. Плен. Рассказ мута. Очнулся мут внезапно, будто водой окатили. Попытался встать, да так и не смог. Тело не слушалось. Навалилось дикое бессилие, от которого мгновенно бросило в холодный пот. Сердце барабанило в районе ушей, в горле стояла мерзкая горечь. Отлежавшись несколько минут и придя в себя, сталкер аккуратно привстал, тщательно выверяя каждое движение, и внимательно огляделся вокруг. Ничего необычного, полутёмная тесная душная комната. Мебель аккуратно составлена вдоль стен. С потолка свисают аномальные разрастания в виде огромных причудливых кристаллических сталактитов. Они-то и дают приглушенный желтовато-коричневый свет. Будто лампочку вставили в пивную бутылку. «Внимание!» — отвечают знатоки. «Вопрос. Где я?» «Первый, но не единственный», — по привычке заговорил Мут шепотом вслух. «Он всегда так делал, когда смысл ускользал от него. Ничего не помню, даже своего имени. И вообще, каким образом я мог тут очутиться? Точно знаю лишь одно — я в зоне отчуждения. хорошо Он медленно выдохнул и откинулся на пол, закрыв глаза. Уже зацепка. Помню, что я был не один, и мы попали под выброс. Помню запах женских духов. Удушливый, сладкий, жалящий, как кобра. Еще припоминаю капитана долго бесо улыбчивого грузина с резкими манерами. Кстати, где он? Когда глаза привыкли к полутьме, Мут принялся рассматривать мебель, пытаясь вспомнить хоть что-то из своей прежней жизни, и наткнулся взором на тюки, беспорядочно раскиданные на полу. Аккуратно подполз к одному из них, размотал и... «Мать моя женщина! Это не тюк, а настоящий саван!» Из него на Мута уставилось бледное и осунувшееся лицо мертвеца. Запавшие глазницы, полуоткрытые веки. Ощупав запястье, мут попытался прочувствовать пульс. Никаких шансов. Но трупное окоченение еще не тронуло беднягу. Значит, почил он недавно. Лицо и шея обезображены страшными ожогами в виде пятиконечной звезды. Кто его так? Пошарил по карманам сталкерского костюма. Улов невелик, но все же... Спокойненько Муту достались охотничий нож, припрятанный в сапоге, полупустая коробочка патронов 9х18 и шоколадный батончик. Хорошо, что зона начисто выбивает из людей всякую брезгливость, иначе тут не выжить. Шоколадка позволила сталкеру немного подкрепиться и дала энергию для работы мозга. Мут нетерпеливо надкусил батончик и ощутил странную дрожь в теле, похожую на наркотический отходняк тело затрясло как с похмелья мышцы разболелись глаза заволокло туманом организм затребовал свою норму воды почти на грани обморока раздумывал муто заветные влаги теплый проявший полдня на открытом солнце не свежий из стоялого озера колодезной или из бочки да хоть какой бы водицы тут отыскать привалившись к стене мут дал себе время Голова кружилась так, что с места не сдвинуться. Отключившись ненадолго, сталкер впал в забытье. Но когда очнулся, он мыслил почти ясно. И все же реальность нет-нет, да ускользала от него. Не в силах сопротивляться жажде, мут шарил взором по комнате. И неожиданно разглядел еще один сверток. Скорее всего, такой же, с начинкой из человечины. Развернув ткань, он увидел молодого парня с очень правильными, даже картинными чертами лица. Незнакомый сталкер с нашивками Вольных. На вид 25 или 30. Сильная небритость говорит в пользу затяжного рейда, или он долгое время провел в плену, одно из двух. Тщательно обшарив карманы брюк, мут не нашел ничего полезного и даже расстроился. Зато в разгрузке обнаружилась заветная фляга с водой. Сделав несколько жадных глотков, он внимательно рассмотрел лицо покойного. Кожа бледная, желтоватая, как пергамент, но без синюшности и трупных пятен. Никаких следов окоченения. Тогда сталкер решил прощупать пульс. Слабый, прерывистый, но все же имеется. «Но хоть попытаюсь его спасти», — подумал Мут и начал энергично давить на грудную клетку перемежая нажатия с резкими вдохами типа рот в рот. Вряд ли непрямой массаж сердца поможет. И все же, продержавшись минуты две, обессилевший мут рухнул на пол рядом с телом. И уже совсем было отчаялся, как вдруг парень откашлялся и вяло спросил. м м кто ты?» «Такой же сталкер, как и ты, брат», ответил мут, с трудом наладив дыхание. «Где это мы?» Не унимался несостоявшийся труп, вертя башкой, как сова. — Где-то, — уклончиво ответил мут, — нас утащила в логово тварь, и, судя по ранам у тебя на руках и шее, сталкер указал парнишке на следы от щупалец в виде пятиконечной звезды. — Она питается тобой. — Воды дашь, — просипел незнакомец. — Держи, я отпил из твоей фляги. Там осталось совсем немного. — Муд протянул парню руку и помог ему приподняться. «Как тебя называть?» «Красавчик!» Скороговоркой пролепетал юноша и жадно припал к горлышку фляги. «Фух, я ничего не помню о последних днях. Припоминаю лишь, что нас было четверо, и мы забурились на ночь в бомбоубежище с ребятами. Переругались все знатно, и Ричи ушел от нас на нижние уровни». Мы с Дагой спустились за ним, чтобы вернуть, а серьга задраил люк и куда-то свалил. На этом все, никаких воспоминаний. Я нашел Ричи, но подняться наверх мы уже не смогли. Далее сплошной туман. Слушай, встрепенул Семут, вспомнил, тут живет пси-кровосос. Он стравливает людей, разделяет их, а потом убивает по одному. От Ричи или Даги, усомнился сталкер. Осталась только рука в сортире. Некто из них наколот, как жук, на арматурную сетку в стене. На момент нашей встречи он был частично освежован. На предплечье красуется тату в виде дракона. «Это Дага!» — с ужасом в голосе вздохнул красавчик. «И...» — мут помедлил, перебирая в памяти события, потоком хлынувший из ниоткуда. «Все! Есть!» «Кажется, начинаю припоминать. Мы пришли сюда убить монстра. Сверху нас ждут ученые. Да, к нам идут шустрые карась. Они обещали меня спасти». Пока ужас неприятной липкой волной выворачивал внутренности, сознание лихорадочно работало. «Итак, мы в плену у неизвестной, но очень хитрой и сильной твари. Она перебила твоих людей и хорошенько попортила мозги моей группе». Мут поднялся и настойчиво подергал входную дверь. «Закрыто. Но надо выбираться, иначе скоро твари снова понадобится еда. А там неизвестно, насколько нам хватит жизненных соков. Кого бы она ни выбрала, с каждым таким питанием мы становимся только слабее. Поэтому предлагаю двигаться, как есть. Мне кажется, я не смогу. Такая дикая слабость. Судя по всему, сталкер указал на запястье и шею». «Мною питались как минимум трижды. Тобой лишь один раз». Мут завернул манжеты костюма. «Чисто. На лице», — коротко резюмировал парень. «Тварь щеку тебе объела». Мут автоматически прикоснулся к лицу. «Никакой боли, все сухо. Никаких неприятных ощущений. Только поверхность была немного бугристой, как от ожога. Я думаю, монстр выделяет токсин». Продолжил мой невольный сокамерник. Эдакий миорелаксант или что-то седативное. Он обезболивает жертву, заодно расслабляя ее. Отсюда такая немощь в мышцах, галлюцинации и частичная потеря памяти. Токсин работает как наркоз. «Чем дверь будем отпирать, профессор?» Перебил его мут. «Вряд ли монстр заперся на ключ. Но тварь умна. Возможно, с той стороны засов или баррикада». «Это раздевалка, над нами система вентиляции», – сталкер указал пальцем вверх, и Мут увидел просторный жестяной короб с решеткой. «Лезь туда, а я подержу твою подставку и просто полежу, ожидая помощи». «Да ты прям сдался», – не выдержал Мут. «В тебе просто больше крови, а вот токсина пока недостаточно. У меня же ноги почти не двигаются», – возразил красавчик. «Поэтому тебе и карты в руки». «Беги за помощью, и может нам обоим еще повезет». Мут соорудил баррикаду из стульев, мысленно перекрестился и, стараясь поменьше греметь, забрался в систему вентиляции. Кое-как поднявшись на ноги, красавчик подал ему крышку люка. Замаскировав следы побега, Мут аккуратно пополз по темной пыльной и шаткой конструкции. Освещая путь небольшим фонариком, он добрался до развилки и повернул к мини-люку, дабы спуститься вниз. Прислушался, гробовая тишина, лишь где-то электро потрескивает. Выключил фонарь, аккуратно откинул жестяную дверцу, тихо свесился из люка, пристально вглядываясь во тьму помещения. Глаза немного привыкли к рассеянному свету от электр, комната уже не казалась такой темной. Принюхался. Пахнет сыростью. Того знакомого сладкого запаха в помещении не было. И Мут бесстрашно спрыгнул вниз, предварительно кинув на землю ржавый лом. Помедлил несколько секунд. Все же силы не те. Тварь успела впрыснуть в Мута немалую дозу токсина, и теперь поджилки дрожали при каждом движении. С усмешкой Мут вспомнил свое видение. Элли сидит близко-близко и поглаживает его по лицу призывая спать. «Твою мать! Это же тварь меня ела! Какой кошмар!» Мута передернула от ощущения накатывающей липкой тошнотворной волны. И он не стал сдерживать позывы. Нужно, чтобы любыми способами токсин выходил. Утеревшись рукавом, Мут понял, что ему полегчало, и, передохнув несколько минут за ящиками в углу, двинулся дальше. Мерное потрескивание электры в углу убаюкивало. Но Муд, стряхнув остатки дремы, волевым усилием заставил себя подняться на ноги. Нужно хорошенько осмотреть комнату и отыскать себе хотя бы какое-то подобие оружия. Ножки стула сталкер отмел сразу. Уж слишком хлипкими они выглядели против кровососа. В идеале неплохо было бы просто проскользнуть незамеченным и отыскать ребят. «Мечты, мечты». «Непозволительная роскошь, хотя соблазн велик. Реальных шансов, что все пройдет гладко, конечно, мало, ибо везло нам сегодня просто как утопленникам», — с грустью размышлял Мут. Подумав об этом, он резко одернул себя, буквально на полумысле «Все же мы в зоне, не надо представлять плохого. Впрочем, мечтам предаваться тоже не стоит. Это усыпляет бдительность и привлекает излишнее внимание ее величества зоны» жадно желающий все исковеркать и вывернуть по образу и подобию своему. Подняв с пола мелкую бетонную крошку, мут бросил ее влево от себя. Затаился. Разряда не последовало. Путь чист. На радостях он подошел к огромному шифоньеру, открыл дверцы и... конечно, ничего в нем не обнаружил. «Так, не расстраиваемся, просто ищем дальше», — одернул себя мут Обыскав тумбочку, письменный стол, облазив вдоль и поперек все ящики, Мут с горечью осознал, что выйдет из укрытия с пустыми руками. Тут его посетила мысль вернуться в вентиляционный короб и аккуратно, двигаясь на удачу, попытаться отыскать путь в столовую. «Определенно так и поступлю. Под прикрытием короба как-то безопаснее, чем пешкадралом У всех на виду». Муд забрался наверх и, стараясь не издавать ни единого звука, аккуратно пополз на брюхи по жестянке. «Да, конечно, миссия невыполнима. Слишком много внимания можно привлечь, передвигаясь таким образом. Но пока сталкеру везло, в смежных с вентиляцией помещениях просто не было ни души. Но везение зоны не бесконечно. Глупостью будет его испытывать». Сталкерский фольклор гласит, что иногда свою удачу бродяги черпают буквально из будущего. Повезло несколько раз в ситуациях патовых, раззадорил бродяга местных богов, удивил их своей изворотливостью. Обязательно получит свой букет из бед, но позже, когда расслабится. Не аномалия убьет, так паленая водка, не пуля в затылок, так гангрена от занозы. Нет. «Уж чего, а таких авансов нам в жизни не нужно. Потом не расплатишься. Лучше я потихоньку, без перекосов, попытаюсь спасти свою шкуру, чем лезть на рожон, проявляя чудеса героизма», размышлял Мут, кряхтя от натуги. Поэтому, несмотря на усталость и ощущение безысходности, он пыхтел, полз, ненадолго давая себе передохнуть. «Конечности болели, их дико ломило», то ли от прилагаемых усилий, а может от токсина. Слабый свет фонарика освещал пространство на пару метров, не больше. Да и батарейки скоро, наверное, сядут. Муд напряженно вглядывался во тьму, стараясь различить контуры, потенциально опасные, но шахта была пустынной и пыльной. Прополз ближайший люк, приняв решение двигаться дальше. Как вдруг заметил небольшое сизое облачко впереди себя. Вытащив из наплечного кармана мелкий железный лом, мут метнул его в облачко. То пошатнулось, но не рассеялось, и вместо этого плавно поплыло на сталкера. Он только и успел, что хорошенько дать заднего хода, наскоро открыть люк и мешком шарахнуться вниз. Облако пришло в восторг и немного притопило педаль газа, быстро и бесшумно опускаясь вслед за своей жертвой. Муд, конечно, многое повидал за два года, что топчет зону, но к приставучему облаку не был готов. Казалось, он находился в сюрреальном ситкоме, и за кадром вот-вот громко и неестественно захихикают зрители. На секунду сталкер замер, придя в замешательство. Думаю, любой бы на его месте растерялся. И все же быть съеденным пластом газов в его планы не входило. Поэтому он быстренько поднялся на ноги и быстрым шагом двинулся к двери. Прислушался. Тишина. Лишь надоедливая аномалия скользит над полом, издавая негромкий свист. Расстояние между облаком и мутом стремительно сокращалось, и он раздумывал, что лучше, покружить еще немного по комнате, подгоняемым аномалией, или шагнуть в неизвестность. Оглядев быстрым взглядом помещение и не найдя в горах хлама ничего стоящего, сталкер резко открыл дверь и вышел в коридор, который, вопреки всем ожиданиям, оказался освещенным. Вдоль стен флуоресцировал и пузырился холодец. Осмотревшись, мут нашел деревяшку потолще и засунул ее под ручку двери. Несколько раз створка дернулась, но подпорка сдержала напор. Сказать, что облако было недовольно, не сказать ничего. Оно еще долго билось и потрескивало по ту сторону двери. И мут мог поклясться, что его шипение напомнило ему отчетливое слово «подлец». «Так-то связываться с нашим братом», — показал сталкер неприличный жест в сторону облака. «Ну что же, не остается ничего иного, как двинуться дальше, без карты ПДА». «На ладонник-то, мой твари зачем?» — задумался сталкер. «Черепа незадачливым жертвам из-за угла крошить». Представив картину, он невольно улыбнулся. «Кажется, бодрость духа ко мне возвращается, а это, возможно, чуть ли не самое важное. Воевать открыто в планы мута не входило. Он прислушивался, принюхивался. Старался передвигаться максимально оперативно. Эх, найти бы где карту убежища!» С грустью подумал Мут и выглянул за угол. твари не было. Лишь перешептывание холодца до да стрекотания электры нарушало звенящую тишину подземелья. Повернув в очередную галерею наугад, Мут заметил противопожарный щиток со стандартным наполнением, топором и ведерком. Рядом на стенде красовался мини-план на случай экстренной эвакуации. «Да это просто праздник какой-то!» Невольно улыбнулся сталкер. «Мне как раз нужно эвакуироваться, и желательно подальше. Самонадеянной будет потребность тебя поблагодарить», — обратился мут к зоне. В ответ лишь мурашки побежали по спине. «Ну, будем считать, дорогая, что ты мне ответила на здоровье». Неприлично радуясь, даже почти ликуя, он открыл створку и извлек топор. «Ну, теперь хоть шанс будет, если не свезет». Аккуратно свернув карту в трубочку, ибо уж очень ветхая она была, Муд двинулся в правую, самую темную и пугающую галерею. Если верить плану, она-то и должна была вывести сталкера прямиком к его сумасшедшим друзьям.